глава 12. Ключ. Сама есть каждый человек и каждый зверь. Ведь из него любой живущий сотворён. Вот ключ, что открывает к Богу двери. Запомни, он есть ты, и ты есть он. «Вы есть Бог». «Вы есть Бог». В этом и заключается невыразимая тайна бытия. Главное откровение. Ключ к внутренней силе и спокойствии. Если вы примете эту великую истину и не побоитесь встать на вершину существования, То увидите в себе вселенское само и почувствуйте всю бесконечную глубину своей души, где живёт Бог. Он смотрит через ваши глаза, является в вашем сознании. Он это ваше настоящее я. Вы не просто часть Бога. Вы весь есть Бог, а весь Бог есть вы. Божественное я и первичное вечное неделимое я это одно. Упанишады. Не часть, не вариант его, а в точности это само абсолютный дух мироздания. Виданта. Кто видел меня, видел и отца. Евангелие от Иоанна. Бог это единое сознание, разум, стоящий за всем временем и всем пространством. Порядок замысел и знание всех вещей. Бог становится вещами и явлениями, абсолютно всем. Он стал вами. Бог это не ваше тело и не ваша личность, но ваше чувство бытия, истинный я. Есть только одно яво во вселенной. Одна и та же сама живёт во всех. Оно кажется разным только потому, что облекает себя в разные формы существования. Эти формы приходят и уходят, но само неизменно, недиримо и есть всегда. Каждый человек, который живёт, жил или будет жить, каждое создание, вещь и явление Это всё один дух. Всё есть Бог, и каждый это Бог. В егомо человеке Бог живёт в своей целостности, ведь бесконечный разум неделим. Он выражается в призрачном разделении на разные формы материи, но никогда не делится на уровне духа, поскольку бесконечность всегда единая целостность. Бог полностью проявлен в каждой вещи, а каждая вещь это проявление Бога в его стремлении увидеть и познать себя. Ваше сознание это сознание Бога. Ваша идея себя это идея Бога о себе. Идея, которую вы принимаете на уровне духа, неизменно реализуется в вашей жизни. Ибо то, что Бог знает, он творит, и то, что знаете вы, творится в жизни. Ведь вы есть Бог. Бог это дух и сознание, замыслил и порядок. Он бесконечен, но не может познать себя как бесконечность. Поэтому становится чем-то конечным. Таким образом, Бог стремится расширить своё чувство само. Он становится вещами, и через каждую вещь говорит я есть это. То, чем вы для себя являетесь, есть то, чем для вас является Бог. То, что вы приписываете себе, вы приписываете Богу. Невозможно представить, что он чем-то ограничен. И здесь кроется чудесная истина. Нет никаких границ. для человек. Через каждого из нас Бог стремится к самосознанию, и каждый из нас это воплощение Бога. В своей жизни мы поддаёмся ограничениям плоти и изолированности эго. Так мы лишаем себя самосознания Бога. Мы задаём себе вопрос, откуда мы пришли и куда идём? потому что утратили воспоминания о том, что мы всегда были, и не можем представить, что всегда будем. По мере того, как развивается эго, наше сознание все больше приобретает дуалистичный характер, а сознательное мышление перекрывает доступ к единому сознанию. В итоге за свою сущность мы принимаем эго, а не вселенское самоо. которым мы истинно являемся. Человек может задуматься, неужели Бог так примитивен, как я? Это говорит в нем эго, которое заставляет человека ставить знак равенства между собой и своей личностью и не дает ему понять, что он – это чистое сознание. Человеку нужно освободиться от границ своего эго, и тогда он отбросит мысли о своей примитивности и станет единым с Богом. Вы можете читать, думать, узнавать и даже понимать много из того, что написано в этой книге или любых других. Но всё равно к моменту озарения вы приходите только сами. Слова и логика никогда не являются гарантией просветления. К этому дню у каждого человека свой путь. Если вы примете с полной верой, что истина в душе, если вы избавитесь от диктата своего эго и будете выше обстоятельств материального мира, если вы будете искать ответы в своём центре осознанности, то вам откроется царство небесное внутри вас. Отказ от эго может восприниматься как вообще отказ от своей жизни, и по большому счету это так и есть. Иисус сказал, «А кто свою жизнь потеряет ради Меня, тот ее обретет». К озарению, постижению самоосознанности Бога, совершенству Духа, можно прийти с помощью медитаций. Это практика расслабления и подачи установок для подсознания, которые носят универсальный характер, и ритвал здесь не так важен. Замечательно описал медитацию Эдвард Карпентер. «Разум покоен и умиротворен. Он не прекращает свои естественные мыслительные активности, но перестает терзаться. вопросам о своём существовании и его первой причине и больше не ставит под сомнение свою принадлежность к бесконечному бытию. Человек наконец отпускает свои мысли, отстраняется от них и удаляется в тихие глубины, где пребывая в спокойном чувстве своего тождества со всем миром, всеми вещами, целый в сиреней Он следует ощущению своей повседневности во всей осознанности внутри и вне его, где нет личных мыслей или эмоций. Он растворяется в своём чистом бытии и намеренно отклоняет любую мысль, любое движение разума, любой побудительный импульс. Всё, что может в малейшей степени отвлечь его от этого Так он достигает состояния абсолютного покоя, сознает безмерную вселенскую силу единства. И это полностью трансформирует мир для него. Все переменилось. Он становится хозяином своей судьбы. Он знает, что все вещи и явления только ждут того, чтобы исполнить его волю. Любые желания, до которых он захочет снизойти в пространстве своей внутренней сущности, уже принимают форму своего выражения и проявляются во внешнем мире вокруг него. Вот через такие состояния человек может почувствовать свою божественную природу и осознать, что он и есть Бог. Используя медитации, Научимся абстрагироваться от материального мира и использовать своё сознание в его силе творения. Отказавшись от эго, мы находим истинное я. Всё, что оно мыслит, постигает или желает, воплощается в физическом мире. И так мы становимся теми, кто знает, творит и проявляет все вещи из вселенского сама. Это безграничная и сила Источник всех сил. Она проявляет себя как жизнь, пронизывая каждое сердце, наполняя собою все элементы мироздания. И это само упонишады. В сущности, мы не открываем ничего нового. Но крайне мало людей понимают вечные истины во всей их глубине и великолепии. Тем не менее, вся история этого мира, с момента формирования земли из космической пыли и газа, является нам этой истиной век за веком. Есть только одно сознание во всех вещах и явлениях. Оно принимает бесчисленное множество форм в процессе самопознания. Бесконечное само становится конечным я. И когда конечное узнаёт в себе бесконечность, оно обретает вечность. Наша жизнь это краткий момент существования, мгновение вечного бытия. Мы это та самая сила, что сотворила мир. Вне своего эго, избавившись от границ мышления, В своей душе мы находим бескрайние небеса, во всей их бесконечной многомерности. Мы забирались на самые высокие гуры, и его не было там. Мы прошли пустыни, леса, моря и океаны, и его не было там. Мы искали в космосе и под землей, и его не было там. Нам не найти его вовне. Бог внутри, ибо он наша истинная сущность. Для чего же урабчи ты божество зовёшь вопия? Ты возвышен, и ты есть ты. Я ничтожен, и я есть не я. Я есть ты, кого жаждешь найти ты. Найди же себя, ибо ты это я. Черльс Сингер Замок и ключ Замок, крепко запирающий восприятие человека от понимания того, что он есть Бог, это порождение эго, состоящее из памяти и предубеждений сознательного мышления. Этот замок можно открыть посредством медитации, через постижение вселенского сама и царства невесного внутри себя. Ключ к освобождению и внутренней силе это принятие Истинное понимание того, что вы есть Бог. Любое сознание является проявлением великого разума, единого для всего сущего. Есть только бытие божественного сознания, из которого создано всё. Из него все идеи воплощаются в форме. Идеи меняются, и меняются формы. Но дух остаётся неизменным. Он безграничен и вечен. Единое сознание проявляет на физическом уровне те идеи, которые сознательное мышление принимает с верой в их реальность и транслирует через подсознание. Мы творим зло через ошибки своего мышления, через идеи ограниченности, страданий, боли. Зло таким образом является иллюзией, потому что берёт своё начало из заблуждений и сознательного мышления. И исчезает это, когда, познав центр своей сознаности, мы выходим за пределы личности и сбрасываем оковы рабства, чтобы облачиться в королевскую мантию бессмертного "само". Физический мир лишь незначительное измерение, бескрайней, все охватывающей реальности духа. Все физические законы следуют высшим всеянским законам. Ведь мир материи является только средством, первопричина которого дух и сознание. Когда человек отрекается от своей личности и тем самым выходит за пределы сознательного умышления и избавляется от действия предубеждений, а не возможности чего-либо, то мысли начинают сразу же реализовываться на физическом уровне. Ясновидение, лечение силой мысли, телепатия, материализация объектов – все это свидетельство суперсилы единого сознания. Человек может творить в своей жизни то, во что твердо верит. Верит настолько твердо. что это откладывается на уровне подсознания, которые приводят в действие вечную силу творения, заложенную в нём. Однако стоит отметить, что вера, по большому счёту, нужна там, где есть эго. Когда эго нет, а есть только самоосознанность Бога, все вещи и явления появляются одновременно с мыслью о них, потому что нет никаких барьеров. Нет никаких барьеров. Все идеи, возможности, чего-то исчезает вместе с эхом. Тогда остаётся только Бог. А то, что познаётся Богом, уже творится. Мы притягиваем к себе вещи и уления, о которых думаем. Чтобы в нашей жизни было добро и не было зла, нужно учиться контролировать своё мышление, принимая мысли о хорошем и отвергая мысли о плохом. Мы должны развить в себе способность выбирать мысли. Если думать только в ответ на обстоятельства внешнего мира, то нас ждёт жалкое существование, ограниченное реакциями эго, которое превращает нас в роботов с автоматическим мышлением. Но когда мысли исходят из центра осознанности, из единства с вечным само, Мы творим свою жизнь согласно собственным желаниям. 12-я медитация. Я не думаю о мире, что вокруг меня. Для меня важно только сознание, что существует во мне. Я отбрасываю всю память прошлого и не создаю образа будущего. Я концентрируюсь на своём бытии и самоосознанности. Я погружаюсь к самому истоку моей души, где царит абсолютное спокойствие. Всё происходит именно здесь, в сознании одного бытия, откуда берёт истоки всё сущее. Я знаю, что это бессмертное само. Это Бог. Это я истинный. Я есть, я был и всегда буду. Все люди, все вещи и явления, всё время и пространство, вся жизнь Здесь, в моей душе. Большое и малое, ничтожное и величайшее, соединяются и становятся одним целым во мне. То, чем я себе казался, было мое эго, но я никогда не был им. Она или зорный приходящий. Всего лишь явление, на сменяющиеся картинки окружающего мира. То, что появляется и исчезает. Я не являюсь течением обстоятельств во времени и пространстве. Я дух, чистый и вечный. который никогда не рождался и никогда не умрёт. Я спокоен, ибо во мне всё время. Я мудр, ибо во мне знание всех вещей. Для меня нет боли, потому что нет начала и нет конца. А кто едает боль, должен видеть начало и конец. Я благоденствую, ведь нет границ для процветания, которое я творю из себя. Мне всё удаётся, потому что для этого мне только нужно подумать о том, чего я хочу достичь. Я люблю и любим. Ибо всё в мире это я, и я это всё. Я единство. Я целостность. Я сливаюсь с вселенским сознанием. Границы гордыни и эго больше не отделяют меня от центра осознанности, от моего истинного я. Время, пространство, материя, иллюзии физического мира не значат ничего и не давляют надо мной. Я есть Бог.